Про Эльса и Милпа. Пять с половиной лет назад. Колодин натолкнул вопящую и ворвался в хирургическую комнату. Даже после нескольких лет работы с отцом он был потрясён увидев такое количество крови. Казалось, кто-то расплескал ведро ярко-красной краски. Запах паленой плоти висел как занавес. Лирин иступленно трудился на Светлордом Релиром, сыном Рашона. Зловещая штуковина, похожая на бивень торчалый живота молодого человека. а Нижняя часть его правой ноги была раздроблена и висела на нескольких сухожилиях. Осколки кости высовывались наружу, точно камыши из пруда. Сам Светлорд Трошон лежал на боковом столе и стонал, зажмурив глаза и стиснув ногу, которую пронзил еще один костяной шип. Из-под импровизированной повязки текла кровь. струилась к краю и капала на пол, где смешивалась с кровью его сына. Колодин застыл в дверном проеме, разинув рот. Лораль продолжала вопить, она хваталась за двери, несколько охранников Рошона пытались увести ее прочь. Крики девушки были безумными. Сделайте что-нибудь, старайтесь, он не может. Он был там, и мне плевать, отпустите. Невнятный поток слов превратился в пронзительный визг. Охранникам наконец-то удалось ее оттащить. «Каладин!» – рявкнул его отец. "Ты мне нужен". Сбросив оцепенение, Каладин вошел, тщательно вытер руки и достал из шкафчика бинты, наступив в лужу крови. Глянул на лицо Релира. С правой стороны была содрана почти вся кожа, века тоже. Синий глаз, рассеченный пополам, сморщился точно виноградина, из которой выдавили сок. Колодин поспешил к отцу с бинтами. Через миг в дверях появилась мать за нейтьем. Она в ужасе прикрыла рот ладонью и увела младшего сына прочь. Он спотыкался точно о дурманины. Хисина вернулась уже без него. "Воды, Каладин!» – крикнул Лерен. "Хисина, нужно еще быстрее!" Мать бросилась помогать, хотя уже давно не ассистировала во время операций. Её руки дрожали, когда она схватила, одно из вёдер и побежало на улицу. Каладин принёс отцу другое ведро, полное. и Илерин вытащил из внутренности молодого светлоглазого костяной шип. Века уцелевшего глаза Релира затрепетала, голова дёрнулась. Что это за штука? спросил Каладин, прижимая бинт к ране. А его отец отбросил странный предмет прочь. Бевин била спинника. Воды Юноша схватил губку, погрузил в ведро и выжил воду в рану на животе Релира. Вода смыла кровь. и Лирин смог увидеть, насколько все плохо. Он сунул пальцы внутрь, Колодин подготовил иглу и нити. На ноге уже был жгут. Последует полная ампутация. Лирин колебался, и его пальцы ощупывали зияющую дыру в животе Релира. Колодин снова промыл рану и встревоженно посмотрел на отца. Тот вытащил пальцы и перешел к Светлорду Рашону. "Каладин Бинты", коротко бросил он. Калатин поспешил к отцу, но глянул через плечо на Релира. Некогда красивый юный светлоглазы снова спазматически вздрогнул. "Отец, Бинты", повторил Лирин. «Ты что творишь?" взревел Рашон. "Что с моим сыном?" Вокруг него роились праны боли. "Твой сын мертв», — Сказал Лирин, выдергивая бивень из ноги Светлорда. Светлоглазы издал жуткий вопль, хотя Колдин не понял, из-за бивня или из-за сына. Рашон стиснул зубы, когда юноша прижал к его ноге повязку. Лирин окунул руки ведро и быстро вытер их соком шишкотравника, чтобы отпугнуть в гниения. "Мой сын не умер!" прорычал градоначальник. "Я вижу, Он шевелится, займи им, лекарь. «Каладин, принеси дурь воду. Приказал Лирин взять за иглу. Тот поспешил в дальнюю часть комнаты, шлепая по кровавым лужам. Распахнул сервант и достал небольшой флакон с прозрачной жидкостью. Что ты творишь? взревел Рашёнов и попытался сесть. Посмотри на моего сына! Всемогущий, всевышний, ну посмотри же на него! Галодин, выливавший дурь в воду на бинт, нерешительно обернулся. Релира сотрясали яростные спазмы. "Рашон. Я работаю согласно трём правилам", сказал Ирин, вынуждая светлоглазого снова лечь. "Ими пользуются все лекари, когда надо выбирать между двумя пациентами. если раны равнозначны, сначала следует заняться тем, кто моложе". "Так иди к моему сыну!" Если угроза ран разная, продолжил Лерин. Тогда заняться сначала той, что хуже. Как я тебе и говорю, третье правило Рашон превыше первых двух. Лерин склонился над Светлордом. Лекарь должен понимать, когда он не в силах помочь. Мне жаль. Я бы спас его, если бы мог, честное слово. Но я не могу. Нет! Закричал Рашон, опять начиная вырываться. "Коладин, быстро!" позвал отец. Юноша бросился вперед. Он прижал смоченный дурь водой бинт к подбородку и рту Рашона, закрыв и нос, вынуждая Светлорда вдохнуть пары. Сам Коладин, как его учили, затаил дыхание. Рошон кричал и вопил, но они держали его вдвоем, и тот ослаб от потери крови. Вскоре его крики сделали тише. Через несколько секунд он бормотал какую-то чушь, страдальчески улыбаясь. Лерин вернулся к ране на ноге, в то время как Каладин собрался выбросить бинт, смоченный дурь водой. "Нет, дай подышать, релиру". Его отец работал, не глядя по сторонам. Это единственное, что мы можем для него сделать. Колодин кивнул и приложил бинт с дурь водой к ране молодоши. Дыхание Релира сделалось не таким сбивчивым, хотя он вряд ли был в сознании, чтобы чувствовать эффект. После колдин бросил бит на жаровню, от тепла действия паров прекращались. Белая рыхлая марля сморщилась и начала обугливаться. Потом ее края вспыхнули, и в воздух поднялось облачко пара. Юноша вновь взялся за губку и промыл рану Рашона, которую Лерин продолжал обрабатывать. Внутри застряли осколки бивня, и отец что-то бормоча достал щипцы и острый как бритва нож, Чтоб они все провалились в преисподнюю. Лирин вытащил первый кусок бивня, позади него затих релер. Разве недостаточно, что половина населения отправилась на войну? Неужели им надо искать смерть даже живя в тихом городишке? Хорошо, но вообще не стоило отправляться на поиски этого белоспинника. Забери его, Буря. Он его искал, Они охотились, пояснил Лирен, будто выплюнув последнее слово. Мы с Устью потронивали над такими. Не могут убивать людей, убивают тварей. Что ж, хорошо. Ты сам напросился. Отец, негромко проговорил Каладин, Он будет очень недоволен тобой, когда проснётся. Светлорд что-то тихо мычал, лежа с закрытыми глазами. Лирен не ответил. Он вытянул еще один кусок бивня, Каладин промыл рану. Его отец прижал пальцы к краю большой колотой раны, изучая ее. Из мышцы, лежавшей глубоко под кожей, торчал еще один осколок бивня. Рядом с этой мышцей пролегала бедренная артерия, самая крупная в ноге. Лирин сунул в рану нож, аккуратно высвобождая бивень, потом на миг застыл. Лезвие ножа было на волосок от артерии. Если её перерезать, подумал Колодин, Рашон умрёт за несколько минут. Он был всё ещё жив лишь потому, что бивень не задел артерию. Рука Лерина обычно твёрдая дрогнула. Отец посмотрел на Колодина, вытащил нож нетронув артерию, сунул внутрь щипцы и выдернул бивень. Отбросил его и спокойно взялся за иглу и нить. Позади них Релир перестал дышать. Тем же вечером Колодин сидел на крыльце, держа руки на коленях. Хорошо увезли в поместье, где о нем должны были позаботиться слуги. Тело его сына остывало в крипте под домом, и уже послали гонца за духозаклинателем. Солнце над горизонтом окрасилось в кроваво-красный, и весь мир вокруг Каладина был красным. Дверь в хирургическую комнату скрипнула, и отец, столь же изнеможденный, как и сам Каладин, вышел наружу. Едва держась на ногах. Он с тяжелым вздохом сел рядом с сыном, глядя на солнце. Интересно, ему оно тоже казалось кровавого цвета? Они молча смотрели на закат. Почему светило делалось ярче всего именно перед тем, как исчезнуть на ночь? Может, оно злилось из-за того, что вынуждено прятаться за горизонтом? Или это что-то вроде последнего представления, которое дает актер перед тем, как уйти на заслуженный отдых? Почему самая яркая субстанция в теле человека алая кровь пряталась под кожей, показываясь лишь когда что-то идет не так? Нет, подумал Каладин. Кровь не самая яркая, что есть в теле. Глаза тоже могут быть яркими. Кровь и глаза и то и другое говорило о том, что унаследовал человек, и о его ранге». Я сегодня заглянул внутрь человека, наконец сказал Каладин. Не в первый раз, заметил Лирен. И точно не в последний. Я тобой горжусь. Я думал, ты сидишь, что ты плачешь, как обычно, когда мы теряем пациента. Ты учишься. Когда я сказал, что заглянул внутрь человека, проговорил Каладин, то не имел в виду раны. Лирина ответил не сразу. Понимаю. Если бы меня там не было, ты бы позволил ему умереть, верно? Молчание. Но почему ты этого не сделал? спросил Колоден. Это бы решило столько проблем. Это бы означало, что я не просто позволил ему умереть, а убил его. Он бы истек кровью, а ты бы заявил, что не смог его спасти. Никто бы не подверг сомнению твои слова. Ты мог так поступить. Нет, сказал Ирин, глядя на закат. Нет. Не мог. Но почему? потому что я не убийца. Колодин нахмурился. Взгляд отца сделался отсутствующим. Кто-то должен начать. Кто-то должен шагнуть вперёд и сделать то, что надо сделать, потому это правильно. Если никто не начнёт, с кого будет брать пример. Светлоглазы изо всех сил стараются убивать друг друга и нас. Эльсемиль два горожанина, что были вместе с охотниками, но не вернулись, когда те доставили двух раненых в светлоглазах. Рашон так беспокоился за Релира, что бросил их, не желая медлить в пути. Светлоглазым плевать на чужую жизнь, продолжал Лирин. Поэтому я обязан поступать наоборот. Вот еще одна причина, по которой я бы не позволил Рашону умереть, даже если бы тебя рядом не было. Хотя твое присутствие прибавило мне решительности. Вот и зря. Не надо так говорить. Почему? Потому что, сын, мы обязаны быть лучше, чем они. Он со вздохом поднялся. Иди-ка ты спать. Может, и мне понадобишься, когда принесут Эльса и Милпа. Это было маловероятно. Горожане, скорее всего, уже умерли. Говорили, их раны выглядели очень плохо. Кроме того, белоспинники все еще бродили где-то там. Лерин вошел в дом, но позволил сыну остаться на крыльце. А я бы дал ему умереть, спросил себя Каладин. Может, шевельнул бы ножиком чуть-чуть, чтобы подтолкнуть его на пути. С Самого своего прибытия Рошон был сущим бедствием, но оправдовало ли это его убийство? Если бы он перерезал артерию, ничего бы не оправдывало. Но разве Каладин был обязан помогать? Не помочь и убить разные вещи, очень разные вещи. Юноша все обдумал так и так. Взвесил отцовские слова. Итог, к которому пришел, оказался шокирующим. Он точно понял, что позволил барашёнку умереть на операционном столе. Это было бы лучше для семьи Каладина. Это было бы лучше для всего города. Отец когда-то смеялся над его желанием отправиться на войну. В самом деле, теперь, когда Каладин решил, что станет лекарем на своих условиях, собственные мысли и поступки минувших лет казались ему ребячеством. Но Лерин считал, что сын не способен убивать. "Ты на кремлеца не наступишь без угрызений совести", сказал он. "Ванзит человека аппион не так просто, как тебе кажется". Но отец ошибался. Это открытие пугало до дрожи. Это вовсе не какая-нибудь пустая мечта или греза о боевой славе. Это по-настоящему. В тот момент Колдин понял, что сможет убить, если придется. Некоторых людей необходимо просто взять и устранить, как гниющий палец или раздробленную ногу, которую не спасти.